«Зипериус? Серьезно?» Дип едва сдерживался, чтобы не захохотать в голос. «Что на тебя нашло, дружище?» «Ну, Зип, как-то не солидно для высокопоставленного офицера», широко улыбаясь, ответил коротышка. «А это первое, что пришло мне в голову». «С этим ясно, а вот как ты собираешься их с Мирором свести?» «Да это я вообще так ляпнул, для того, чтобы мои слова весомее казались!» Дип мгновенно посерьезнел. «Ты понимаешь, что это может быть их единственный шанс остаться в живых? Мы просто не имеем права лишать их его!» «Да понимаю я, поэтому придется как-то добраться до Миррора!» «Может, скажем, что у него КЗ на спецлинии?» — предложил Дип. Ага, а потом козу сделают из нас с тобой за вранье. С другой стороны, и вправду мало кто поверит. Согласен, странно это. Мчаться на планете через космос не фантастика, а слышать людей с другой планеты значит глупость. Ладно, давай уж пробовать.